Лисий бог совершает чудо и теряет хвост. На улице послышались женские крики, заглушаемые воплями младенца, и ругань. хуфайцы не приложил уши, слишком громко, а у него и так голова трещит от двух ударов сковородой. Джао втащил в дом сопротивляющуюся женщину с младенцем на руках. Младенец вопил. «Она принесла ребенка от демона», — сказал Джаои вырывая из рук женщины ребенка и бросая сверток на стол. «Отродье проклято! Если ты лисий бог, то избавь его от проклятия. Если ты демон, то можешь его сожрать». Женщина завопила громче младенца. Хуфайцинь опять прижал уши, слез с кровати и подошел к столу. То, что он шел на двух лапах, поразило людей до глубины души. Хуфайцинь глянул в сверток. Ему даже диагностику Ци проводить не пришлось. С первого женюха стало понятно, что это обычный ребенок. Просто уродец. У него была волчья пасть. «Он не демон», — однозначно сказал Хуфэйцинь. «И никакого проклятия на нем нет». «Демоны выгораживают друг друга», — кажется, пробормотал Джаои. Хуфэйцинь призадумался. «Люди наверняка убьют ребенка, женщине тоже не поздоровится». Сам он, вероятно, сможет улеснуть, потому что они всего лишь люди. Но такое развитие событий претило его натуре. «Вероятно», — подумал он, — «я смог бы его переделать, но для этого понадобится уйма духовных сил, а я ранен. Если переусердствую, могу лишиться хвоста». Он задумчиво потрогал ребенка лапой. Тот притих. «Ну, хорошо», — сказал Хуфей решительно. Если я его переделаю в человека, вы поверите, что я не демон, а бог? Сойдет за чудо?» Джао И подумал и кивнул. Хуфайцине вздохнул, вскочил на стол, вставая на все четыре лапы, и велел людям отойти. Он прикрыл глаза ненадолго, концентрируясь. Духовные силы выплеснулись, позволяя проявиться личине Девятихвостого. Сияние наполнило дом, люди зажмурились. Хуфайцинь положил лапу на лицо ребенка. Один из его хвостов отделился от тела, завис над ним и медленно рассыпался на невидимые даже лись ему глазу пылинки. Хуфайцинь поглядел на ребенка. Вышел, конечно, страшненьким, но челюсть у него была, как у нормальных людей. Сойдет за чудо, подумал он и, спрыгнув со стола, залез обратно на кровать. Теперь верите? Устало спросил он, устраиваясь на кровати клубком. Силы его покинули. Он прикрыл глаза и погрузился в полудрему. Когда он проснулся, то увидел, что в доме никого нет. А подле кровати стоит ритуальный столик с зажженной лучиной и миска с едой. Подношение ему богу.